Глава 13. Интерлюдия. Часть первая. Паладин. «Энк, Хэнк! Тебя на высший совет срочно вызывают!» Рядом с великим героем появился разбойник. «Что им нужно?» Недовольно проговорил Паладин, только недавно сообразно своему статусу облачившийся сверкающий паладинский доспех, который он не надевал уже долгие полгода. Все эти полгода он скрывался на территориях солнечных эльфов, по придуманной легенде работая мастером новичков. И работа та была настолько безрадостна и настолько глупа, что тяготила Хенга Хенгерсона, великого воина, паладина, своей рутиной и тупостью. Новички бессмертных постоянно приставали к нему с просьбами об обучении всякой фигне. Однако сами толком не знали, чего они конкретно хотят, ибо объяснить свои желания внятно никто из них так и не сумел за все эти долгие дни, пока шел великий катаклизм, меняющий волшебный мир Элиры. Король солнца снизошел до прощения, и Хэнгу было позволено вернуться в королевство людей. Он с удовольствием сбросил со своих плеч ненавистное монашеское одеяние и вслед за своей возлюбленной Миллиане Смелой, эльфийкой высшей расы, что пришла за ним в изначальные земли эльфов, нырнул в портал, наконец переместившись в свои родные места. И вот сейчас, когда он даже еще не успел начать праздновать со своими друзьями-паладинами, его уже отвлекают. Посыльный замялся. «Да говори ты уже! Смелее!» — поторопил его Хэнк. «Говорят, что...» — продолжал мямлить разбойник. «Что?» — надевая шлем, поторопил воин. «Говорят, что что-то там... вроде бы не то. Говорят, ты...» «Что? Что я?» — взревел голос из-за закрытого забрала. «В общем, это ты имей в виду, что это не я говорю, а они...» — показал рукой рейнджер в сторону магической башни. «Да что они говорят-то?» Пытался добиться информации паладин, тряся кожаную тряпку под взгляды своих побратимов, таких же, как Хэнк, паладинов высокого ранга. «Они говорят, что ты вроде бы шмот... это... того...» «Чего того?» «Что вроде бы это... Хм, немного его соскамил...» Наконец набрался смелости гонец, готовясь к самому худшему — смерти. И нужно сказать, что опасения его не казались беспочвенными. Хэнг был человеком в высшей степени нервным и мог запросто прибить ненароком. Как он сделал это с братом темного властелина? Говорят, померещилось Хэнгу что-то от усталости. Вот он взял и грохнул темного практически ни за что. Тут же разбойник передавал крайне серьезное обвинение в воровстве. И идя на это задание, он прекрасно понимал, что шансов ускользнуть от впавшего в ярость паладина у него практически нет. Поэтому мыслями он уже был давно готов окунуться в великое ничто. Но только мыслями. Внутренне же ему туда попадать совершенно не хотелось. Однако сейчас случилось чудо. От услышанных слов Паладин настолько удивился, что руки его от шока автоматически разжались, и он, перестав дышать, ошарашенно уставился на произнесшего такую чушь. Паладины, стоящие вокруг своего вожака, тоже открыли в изумлении рты. Когда же через долгие минуты Хэнк наконец пришел в себя, то разведчика уже и след простыл, ибо тот, мгновенно осознав, к чему идет дело, использовал с самой судьбой шанс. Быстро включил невидимость и, активировав умение ускорения, которое на 10 секунд в два раза увеличивало скорость бега, моментально сделал ноги, спрятавшись за углом военной казармы в тени. «Я скамер! Я!» — взревел великий воин света. «Они назвали меня скамером! Они говорят, что я броню украл! Да не обалдели что ли, совсем? Я никакого шмота от них не получал, чтобы его своровать!» Проорал в пустоту паладин И, посмотрев на стоящих в недоумении побратимов, спросил «Кто-нибудь видел, что старичье давало мне броню, которую я якобы украл?» «Нет!» Дружно ответили паладины «Видел кто-нибудь, что они давали мне оружие?» «Нет!» Вновь ответили братья в свете «Быть может, кто-то видел, что я брал у них магические артефакты или бижутерию?» И снова дружное. «Нет!» Было ему ответом. «Так что же хотят эти старики от меня?» Искренне негодуя, по своему обычаю, Вопросил паладин небеса. Но небесные сферы молчали И не спешили давать ответы великому герою. «Брат, они ошиблись», — Вступил в разговор Брунхилл Постоянный, Его правая рука, паладин лекарь. «Бесспорно перепутали», — Подтвердил Дарган Тяжелый, Левая рука Хэнга, паладин танк. «Это склероз у них», — произнес еще один помощник по имени Ситрур Станящий, являющийся отличным ДД-воином, и добавил. «Так что забудь об этом. Ясно же, что ты не скамер». «Так чего же они?» — нахмурился Хэн Хенгерсон. «Они просто ошиблись. Думай о хорошем и не забивай себе голову всякой чушью». «Эй, малой! Посыльный! Ау! Ты где? А ну подсюда! Не бойся, клянусь не трону!» крикнул Хэнк в пустоту. Слова героя были непростыми словами, а обещание его было крепким. Поэтому не прошло и двух секунд, как в трех метрах от него, прямо из воздуха, начала материализовываться фигура разведчика. Естественно, при желании, в бою паладин легко мог найти спрятавшегося в тенях рейнджера, использовав ауру ясности, которая позволяет видеть в течение 15 секунд все невидимые цели на расстоянии 50 метров. Но сейчас боя не было, поэтому ни бабл, ни ауру Хэнк активировать не стал. Посмотрев на дрожащего от страха разбойника в кожаном доспехе, Паладин в задумчивости покачал сияющим мечом, затем нехотя убрал его в ножны и, сказав «Идем», направился к центру города, думая только об одном. Хоть бы совещание, на которое меня прислали, проходило не на самом верху этой высоченной башни, а где-нибудь в другом месте». И эти беспокойства были необоснованными, ведь грандиозное сооружение имело высоту в 101 этаж, и вершина его скрывалась далеко за облаками в небесах. Подниматься так высоко, на самую вершину, великому воину абсолютно не хотелось. Нет, не то чтобы паладин не мог это сделать, естественно мог. Просто ему было крайне жаль времени, которое пришлось бы потратить на столь долгий подъем. А времени сейчас как раз в обрез. В воздухе буквально витало предчувствие скорой большой войны. Великий герой не успел еще полностью войти в курс дела, но уже только то, что ему успели доложить, было крайне тревожным. Из-за продолжающегося катаклизма и терраформирования возникли новые нейтральные территории. В некоторых из них уже стали вторгаться не только темные силы, но и бывшие нейтралы, так называемые «серые». Король эльфов и король людей, при поддержке высшего совета магов, прекрасно понимая, что дело набирает обороты, придумали план. Согласно этому плану, на одну из недавно занятых территорий необходимо было совершить не совсем обычную вылазку. Для рейда предполагалось создать небольшой отряд. Этот отряд, под видом колонистов, должен поселиться в серых землях и, не привлекая внимания, разузнать о планах вероятных противников. Дополнительным заданием для отряда было попробовать найти доказательства связи темных и серых рас. Руководство Светлого Альянса не без оснований предполагало, что если такой союз находится на грани создания, то свету будет очень тяжело противостоять сразу двум странам. Хэнгу предстоящее задание одновременно и нравилось, и не нравилось. Не нравилось потому, что он — великий герой, легенда, воин света, первый из первых. Словно вор должен будет скрывать себя и свой отряд под чужой личиной, не идентифицируя его перед неприятелем и не поднимая свой паладинский флаг. Но ну, нравилась предстоящая вылазка тем, что после долгого полугода ссылки, после 180 дней тупого приставания к нему новичков, после шести месяцев долбежки деревяшкой по всему, что попадается под руку, он — правнук Тора наконец-то сможет насладиться настоящим делом. Делом, в котором он плечом к плечу со своим отрядом, своими братьями-паладинами, огнем и мечом, будет сражаться с темными и другой нечистью, не оставляя камня на камне от скверны. В таких размышлениях к величайшей радости Хэнга они с сопровождающим подошли не к башне магов, а к зданию совета, где, как оказалось, и должна была состояться аудиенция. Провожающий паладина-разбойник довел того до дверей, сумбурно попрощался и быстро исчез, вероятно, решив не искушать судьбу. Хэнк же вздохнул, напомнил себе, что хотя он и зол на беспочвенные обвинения, но с высшими магами нужно разговаривать либо вежливо, либо никак. «Превратят навечно в глыбу льда, и никакие баблы не помогут». Буркнул он себе под нос и, распахнув большие двустворчатые двери, вошел в огромное прямоугольное здание, напоминающее дворец. Эльф-секретарь, сидевший в парадном холле, увидев пришедшего героя, уважительно поднялся из-за стола, вежливо поздоровался, совершил небольшой поклон, взял стопку бумаги, перо с чернильницей и пригласил паладина следовать за ним. Пройдя через длинный коридор, увешанный картинами древности и украшенный стоящими на полу статуями старых и новых богов, они приблизились к резной двери. Секретарь постучал в створку, кашлянул, приоткрыл ее и, заглянув, произнес «Он пришел! Можно? Заходите!» Раздался в ответ старческий голос, и секретарь, распахнув двери, предложил великому воину света войти. Энн Хенгерсон еще раз мысленно отдернул себя, призвав к вежливости, и прошел в большой зал круглой формы, который, вероятно, служил не только залом приема, но и библиотекой. Хотя паладин был тут впервые, но ряды книг в три этажа, находящиеся у стен помещения, говорили сами за себя. В своей жизни великий воин много чего повидал, однако такое количество бесполезной макулатуры видел впервые. Прямо у противоположной входу стены стоял огромный полукруглый стол. За ним сидело несколько фигур, которые и являлись главами Совета Мудрецов, находившихся при Короле Солнца. Что это за маги, он тоже знал, ибо только благодаря им остался жив, а не был казнен из-за небольшого казуса с послом темных, что произошел полгода назад в столице Империи Людей. М да, тогда он действительно немного переборщил. Не стоило после недели празднований взятия хрустального трона наспор выбегать на улицу и с криком «ЗА СВЕТ!» выбивать дух из темного амбассадора, который по совместительству оказался родственником темного властелина. Очень неудобно получилось. Тем более, что великий герой никогда своих слов на ветер не бросал, и уж коли решил выбить дух, то непременно его выбивал. Однако выбить-то он выбил, а вот дальше за это пришлось отвечать. Оказывается, посол вез крайне выгодные для его величества условия о заключении мира в приграничье. Властелин тьмы отказывался от многих земель. Он шел на уступки и очень желал заключить перемирие и прекратить постоянные военные стычки, что регулярно имели место в тех местах. Этот же досадный... инцидент ставил на мирном процессе жирный крест. Узнав об отправленном в великое ничто родственнике, Тёмный впал в ярость и собрался было объявить тотальную войну до последнего плодина. И только неумоверные усилия дипломатов светлых и серых сил, в купе с подаренными властелину землями и городом, смогли остановить нарастающее безумие. «Да, властелин пошел на уступки». Но принимая в дар земли, он, ссылаясь на святое чувство кровной мести, потребовал вместе с землями и городом передать его темнейшеству и голову виновника торжества, то есть голову Хенга Хенгерсона. Сколько золота отдано ради того, чтобы умаслить темного властелина, доподлинно никому неизвестно. Но злые языки поговаривали, что за откуп, который в конце концов передали тьме, можно было построить два а, может быть, даже и три королевства с нуля. «Я прибыл, ваше светлости!» — доложился паладин, оглядывая архаичную обстановку зала и так гармонично вписывающихся в нее не менее архаичных старичков, входящих в совет. Во главе стола сидел председатель Совета Мудрецов, маг высшей ступени, профессор магии огня, его светлость, лорд, пламень, фаербол. По правую руку от него находился его заместитель профессор магии воды Лёд Фростов. Последним справа сидел высший магистр магии земли, Земель Йофов. Слева же от главы совета выседал профессор магии воздуха, баронесса Аркана Аировна Воздушная. Кроме них в помещении зала находился еще один человек. И присутствие этого человека воодушевило Хенга, ибо тем человеком была его непосредственная начальница. «Глава всех святых паладинов расы людей. Калиана блестящая». «А вот и наш герой!» Поморщившись, произнес мак воды и, махнув рукой, пригласил Хэнга подойти поближе. Эльф-секретарь, единственный среди присутствующих, кто не принадлежал к расе людей, тем временем приблизился к небольшой конторке, стоящей сбоку от центрального стола, разложил письменные принадлежности, взял в руки перо и приготовился вести протокол заседания. Паладин откашлялся и, не сдвинувшись с места, прикидывая в уме пути отступления, приготовившись при первой же опасности активировать Баббл, временную неуязвимость, осторожно произнес. «Приветствую вас, мудрейшие! До меня дошли неприятные слухи, что, мол, я что-то соскамил. И я хочу, чтобы вы их развеяли. Я никогда не брал чужого в небоя. Я привык получать свое только железом и сталью. Я не мелкий воришка. Поэтому скажите...» «Вы правда обвиняете меня в воровстве экипировки и оружия?» «Успокойся, воин. Мы тебя ни в чем не обвиняем», — заверил паладинок глава совета. «Мы вызвали тебя лишь поговорить и услышать о прожитом тобой времени вдали от дома». Кэнк мыкнул и, пожав плечами, подошел ближе. Посмотрел на членов совета, сделал серьезное лицо — Снял шлем и, держа его одной рукой на уровне груди, как можно доверительнее произнес «Зачем вызывали, старча?» «Старча?» — прыснула глава паладинов Холиана Блестящая и, по примеру своего подчиненного, тоже сняла с себя шлем, положив тот перед собой на стол. Глава совета прокашлялся, покосился на своих коллег и открыл заседание. «Что ж, давайте начнем. Сегодня на повестке дня только один вопрос». «Что происходит в изначальной деревне эльфов, и почему оттуда за последние несколько месяцев в наши ряды не поступило ни одного мага поддержки боевых отрядов?» И повернулся к паладину. Канг, тебе есть что на это сказать?» «Никак нет!» — четко и кратко по-военному доложил тот с готовностью в глазах.